Глава 7 Командир отделения. Первым получил бридж. Он оказался сзади, и потому Андрей сразу вывел его из строя, как потенциально самого опасного. Резкий удар локтём в грудь, негр захрипел, пуча глаза, а в следующий миг Левадов перекинул его через себя. Снежок кухнул на спину и ударился головой о плитку пола. Дёрнулся и, захрипев, вдруг затих. Харёк и четыре других латиноса уставились на снежка, а потом, переглядываясь, затараторили на своём непонятном языке. Латиносы подарили ему несколько секунд перед неизбежной дракой. Андрей перевёл дух, он не собирался убегать. Если сейчас убежишь, догонят в другой раз или удавят во сне. Но так хоть с тыла никто не зайдёт. Левадов попятился к дверному проходу, чтобы никто не кинулся ему за спину а Снежок по-прежнему не шевелился. «Помер, что ли?» — пробормотал Андрей, толкнув носком ботинка плечо боевого товарища, который ему совсем не товарищ. Бридж заманил в душевую, чтобы проучить за первые дни, когда, ни черта не понимая, не зная языка, Левадов постоянно тупил, но получали обычно вместе. Андрей и его чернокожий напарник, который все так же бездыханно лежит на полу проверить боев его пульс только нельзя латина сотораащится из подлобья и сжимают кулаки а понеслась ближний упырь без предупреждения кинулся на левадова выбросив вперед кулак чтобы свернуть русскому челюсть андрей сдвинулся в сторону уходя от удара и перехватил руку противника болевым приемом тот взвыл андрей выворачивал захваченную конечность одновременно прикрываясь первым противником от остальных а незадачливый Латина спрыгал перед Левадовым на цыпочках. Андрей толкнул его от себя и перешагнул через неподвижное тело негра. Все, как учили в разведке. Он не забыл уроки из прошлого, из своей настоящей жизни. Легко уделывать противников, которые в лучшем случае просто местная гопота. Духи в горах Дагестана были гораздо злее и опаснее, чем эти уроды. Харек и трое других подошли ближе, почти вплотную, и Андрей резко дёрнул захваченный в боевой приём рукой, отчего пленник взвыл раненым зверем. Левадов отпустил его, одновременно метнувшись к следующему латинусу. Тот не успел среагировать и получил удар в солнечное сплетение, выбивший из реальности на несколько секунд. Андрею хватило мгновение, чтобы вмазать согнувшемуся упырю коленом в лицо и вывести его из драки окончательно. Левадов видел трёх других и контролировал их почти. Долговязый тип хорошо приложил по уху, аж искры из глаз посыпались, но тут же получил понусу и сразу отскочил назад, к Харьку и еще одному Латиносу. Харек отчаянно лаял на незнакомом языке размахивал руками. «За главного он, что ли?» Левадов зло посмотрел на Харька. «Глазки-то крысиные, бегают, но ничего, Андрей до него доберется». оно ну, разошлись!» В дверях появился разъяренный дебува. Старший дрил-инструктор влетел в душевую и остановился перед неподвижным снежком. Следом за ним вошли сержанты Мэтт и Кларкс. У обоих в руках электрошокеры. Зачем им это, когда они могут преподать хороший урок при помощи черного ремешка на запястье каждого рекрута? «Разошлись, тупые уроды!» — заорал комендор сержанта Дебува. «Кому сказал разойтись?» Дебува вскинул в сторону Андрея руку. блеснула вспышка И Левадов погрузился в темноту и тишину. А когда очнулся, когда и где он очнулся? Заморгав, Андрей смотрел на серый потолок с квадратной гудящей лампой на нем. Стены тоже серые, в тон потолку. И все остальное вокруг Андрея, в том же унылом цвете, включая бетонный прямоугольник, застеленный матрасом, на котором лежал Левадов. Подушки нет, просто простыни или хоть какого-нибудь пледа или одеяла тоже нет. Только матрас метр на два, полностью укрывающий бетонный постамент. Это кровать у них такая!» Морщась от головной боли, пробормотал Андрей и свесил с бетонного возвышения босые ноги. Сквозь тонкую синтетику носков чувствовался холод. Бетон, на котором лежал матрас и плитка пола, ледяные. Андрей пощупал тонкий матрас. «Как холод-то не пропускает!» «Поежился!» «Зябко здесь!» Он в карцере. Глухое помещение шагов на 10 в длину и 5 в ширину. Ближе к левому углу в противоположной стене угадывается дверной проем. Его почти не видно. Дверь очень плотно прилегает к откосам стены. Справа сортир в виде дырки в полу. Рядом раковина, над которой торчит изогнутая книзу трубка для воды. Краника или кнопки, которые пустят воду, не видно. Наверное, она сама бежит, когда засунешь руки над раковиной. Ботинки рядом стоят у изголовья. Андрей всунул в них ноги, чтобы хоть чем-то занять себя. Тоска. Ничего не происходит. Ничего не слышно, кроме гудения лампы. Если застрял здесь надолго, это гудение сведет с ума. Он основательно выругался. И голова раскалывается. Скорее всего, последствия выстрела, который вырубил его. Андрей провел рукой по ежику на голове. За две недели в учебном взводе волосы начали отрастать. «Черт!» — вырвалось у Левадова. Рука коснулась уха, на котором последнее время всегда была гарнитура для переговоров с капралом Райдал. Но гарнитуры нет. Андрей мрачно воззрелся на собственную ладонь. Заточение в карцер может означать, что его имя вычеркнули списка рабов-рекрутов, и обучать языку более нет необходимости. В учебном взводе у него появились планы на будущее. Не хочется думать, что всё было зря, а мечта отыскать когда-нибудь Женьку так и останется призрачной надеждой. «Хватит ныть!» — сквозь зубы процедил Андрей. Он злился, чтобы взбодриться. Злость обычно помогает, когда нужно растормошить себя, и сейчас тоже поможет, но мысли всё равно возвращаются к одному и тому же. Андрей постоянно прокручивал в голове драку в душевой. И то, что ей предшествовало, и последнее, что он помнил. Скинутый пистолет Дебуа и выстрел. Чем его отключили? Зачем пичкать химии, когда есть чертов браслет на запястье? Левадов с ненавистью посмотрел на черный пластиковый ремешок и в очередной раз подергал его с пустой надеждой, что тот порвется. Не порвался. И нечего пальца резать пластиком. Левадов снова произнес несколько крепких словечек. А лучше бы сержанты отделали через ремешок. Удрило всегда на руках металлические браслеты, что так похоже на часы из его времени. Браслеты сержантов синхронизированы с ремешками на запястьях рекрутов, и это весьма убедительное средство для поддержания дисциплины. Андрей вспомнил, как сожгли нервную систему рекруту, который додумался плюнуть в сторону офицера. Однако же его засадили в камеру со сводящим с ума гудением лампы. Два века минуло, а лампы все так же гудят. Андрей страдачески скривился. Башка трещит, лампа гудит. Этот звук развалит ему черепушку, если раньше не сведет с ума. Но все же, почему он здесь? Неужели все-таки убил Снежка? Андрей помял тыльной стороной ладони правую щеку, провел рукой по глазу и растер лоб, чтобы мысли лучше шевелились. Убил он или не убил Бриджа? Кажется, убил, ведь иначе не сидел бы в одиночной камере. «Ясное дело. Он здесь, пока не соберется трибунал. Ни в одной нормальной армии прошлого или будущего не потерпят трупов после разборок личного состава. Левадова ждет суд. Но офицеры, или кто будет заседать в трибунале, по первому свистку ради дела очередного тупого раба-рекрута не соберутся. И вот приходится ждать». «Эх», — вздохнул Андрей, — «трибунал ему светит, это уж точно». Без трибунала просто отделали бодрил инструкторы, а затем объявили рекруту, что отправляется в изолятор на такое-то количество дней. На том все и закончилось бы. Ну, разве что со Снежковым до да харьком и его латиносами когда-нибудь снова сцепился бы. Но не сейчас. Однако в него выстрелили спецсредством и засадили в одиночную камеру, чтобы ждал трибунала. А трибунал... Андрей зарычал и вскочил на пол. Трибунал. «Если Бридж помер, то что ждать от трибунала?» Левадов оглядывался, сжимая и разжимая кулаки. Он искал взглядом, чтобы такой разбить, разнести, сломать. Но нет ничего, что можно поднять и швырнуть в стену. Только матрас. Матрасом даже не удалишься За дверью послышали звуки шагов. Там должен быть коридор. Кто-то подошел к камере и стал возиться с замком. Андрей успокоился. Злость оставила его. Вернулся на заменяющий кровать бетонный куб, накрытый матрасом, и уставился на дверь, которая открылась через 2 или 3 секунды. Вошли два морпеха. Андрей не помнил этих физиономий с тяжелыми квадратными челюстями. Впрочем, на базе корпуса морской пехоты постоянно находилось несколько тысяч вояк. И Левадов не мог знать всех. Особенно из персонала изолятора. Здание, которое располагалось в дальнем углу базы. Конечно. «Дрилл» инструкторы частенько вспоминали про изолятор и заявляли, что визит туда, скорее всего, завершит карьеру тупого рекрута. А может, не только карьеру. И вот Андрей теперь здесь. Сразу бросились в глаза белые портупеи с пристегнутой кубурой, из которых торчали рукоятки пистолетов. Да уж, все очень серьезно. Еще и рука обожгло болью. Сигнал подчиняться и быть внимательным. «Встать!» — крикнул Морпех с капральскими лычками на погонах. Он вошел первым. Первая лапа капрала лежала на стальном, напоминающем часы-браслете. «Быстро! Лицом к стене у клозета!» Не церемонится. Андрей не успел сообразить, что делает, но ноги сами подвели к стене, на которую указал капрал. Суки выдрессировали его. «Кругом!» — приказал тюремщик. Левадов куртанулся на каблуках, увидев на матрасе плоскую картонную коробку, которую раскрыл второй вошедший в камеру тюремщик в звании рядового. По виду никогда не был в рабах. Рожа откормленная, холеная. Давненько он в корпусе морской пехоты. Успел хорошо отъесться. «Рекрут Левадов!» — гаркнул Капрал. Он обращался к арестанту по уставу. В изоляторе не существует прозвищ. «Да, сэр!» — Андрей вытянулся, словно был в строю. «Тебе принесли обед. Через пятнадцать минут...» Я и рядовой Ротс вернемся, чтобы забрать коробку. Ты должен есть. Если откажешься от еды, будешь подвергнут внутривенному питанию. Ты понял? Да, сэр. Рекрут Левадов понял. Мы уходим. Ты досчитываешь до десяти и приступаешь к обеду. Дверь щелкнула замком. Оставшись один, Андрей мысленно досчитал до десяти и только после этого уселся перед картонной коробкой. В ней все тоже было из картона, бумаги и фольги, даже ложка. Если ткнуть такой, то сразу сомнется без причинения вреда. Но для обеда ее должно хватить. Левадов вдруг почувствовал голод. А у него 15 минут на все про все. В картонной миске, заклеенной сверху фольгой, обнаружился суп. Довольно вкусный. Обычный суп из столовой, где кормили рекрутов. Еще горячий. На второй были подогреты спагетти с соусом и кусочками мяса в другой миске, в третьей — зелёный горошек, а в бумажном стаканчике — бурда, который почему-то называли кофе. В салфетке завёрнуты три кусочка хлеба. Обед был сытный. Появилась мысль, что в изоляторе не так уж плохо. Можно посидеть тут пару-тройку дней, если только без трибунала, да с подушкой я одеялом. Тогда и гудение лампы не замечалось бы, наверное. «Встать!» — голос Капрала вырвал Андрея из раздумий. «К стене!» Снова легкий ожог напомнил Левадову о его положении. Но он не собирался чудить и стоял у стены, пока рядовой забирал картон и бумагу с его матраса. «Мы уходим. Ты досчитываешь до десяти. Разрешите обратиться, сэр». Андрей сделал попытку выяснить свое ближайшее будущее. Сколько сидеть в изоляторе под гудящей лампой? Хотя бы это узнать. «Не разрешаю». Капрал, чье имя и фамилия остались неизвестны, и рядовой рот спокинули камеру Андрея. «Восемь, девять, десять», — досчитал он. Вздохнув, Левадов вернулся к бетонному кубу-лежаку, свернул матрас с одного края, чтобы сделать подобие подушки, и завалился сверху. Сложил руки на груди, вжал голову в плечи, так не столь зябко, и бездомно уставился на потолок. Впрочем, с таким же успехом можно смотреть и на стены. Время текло медленно. Андрей не заметил, как задремал. «Проснулся. Сколько я продрых?» Спросил Левадов в пустоту и ничего не услышал в ответ. Он не знал, день сейчас или ночь, который час. Единственным способом отсчета времени будут визиты тюремщиков с новой порцией кормюшки. Андрей встал, походил, взад-вперед, снова лег, поднялся, побродил по камере, сел, лег, заснул и проснулся. С тоской посмотрел на потолок и гудящую лампу. Не выключается никогда. Чёртова лампа сводит с ума. Скоро он снимет ботинок и попытается её разбить. Плевать на наказание за повреждённое имущество корпуса морской пехоты. Лишь бы вырубить лампу. Хоть на несколько часов. Андрей мечтал о сне в темноте и тишине. Твари! Вырвалось у него. Левадов оскалился, чтобы разразиться чередой ругательств. Это немногое, что он мог сделать. И замер услышав за дверью звуки. «Рекрут Левадов! К стене! Глаза в пол!» Андрей подчинился. «Глупо сейчас ерепениться!» Замеряв у стены, покосился на дверь, прежде чем опустить взор к полу. Вошедшие тюремщики — другие. Двое вошли в камеру, сержанты Капрал с белыми портупеями. В кобуре у каждого пистолет. Кто-то еще остался снаружи. «Руки за спину!» На запястьях Андрея щелкнула сталь наручников. «Кругом?» «Не очень удобно оборачиваться у стены с заведенными за спину руками, но можно». Левадов повернулся к сержанту, стараясь выдержать на лице бесстрастное выражение и устремленный мимо морпиха взгляд. «Рекрут Левадов, — объявил сержант, — доставляется на заседание военно-полевого трибунала. По делу смерти рекрута Бриджа любая попытка к бегству и любое подозрительное поведение — «Будет пресечено летальным воздействием!» «Все понятно, рекрут Левадов?» «Да, сэр!» — хрипло ответил Андрей. «Вот оно что! Снежок умер!» «Не слышу!» «Да, сэр!» Три конвоера повели Левадова по бесконечно длинному коридору без окон, который освещался такими же лампами, какая была в камере, только без назойливого гудения. Андрей думал, что его выведут из изолятора и вдохнет уличного воздуха. Но трибунал размещался в одном здании с камерами. Левадова завели в просторное помещение, с окнами. А за ними яркий день. Андрей глупо ухмыльнулся. Не думал он, что будет радоваться всего лишь солнечному свету за окном. Настолько обрадовался окну, что не сразу заметил за столами на небольшом помосте трех офицеров, а на лавках в другой половине зала его взводных сержантов. Зака Дебува, Боба Кларкса и Олтера Мэда. Лица дрил-инструкторов были невозмутимы. Они совершенно спокойно смотрели на Левадова и судей трибунала, майора и двух капитанов. Андрей полагал, что трибунал возглавит командир полка. Видел того на присяге. Однако обошлось без него и других старших офицеров базы. Левадова завели в клетку, щелкнул замок. Один из конвоиров остался рядом. Два других встали справа и слева от двери в зал, где заседал трибунал. «Второе января 2253 года. Военно-полевым трибуналом 73-го полка Корпуса морской пехоты слушается дело о смерти раба-рекрута учебного взвода штурмового батальона пехоты Рея-Бриджа», — объявил майор. «Процедура ускоренная. Первым...» «Обвиняется рабрекрут указанного подразделения андрей Левадов, который подозревается в причинении смерти. Причинение смерти произошло не в результате легального наказания от старших должностных лиц и подсудно военно-полевому трибуналу. Встаньте, рекрут!» Андрей поднялся. «Суть дела вам ясна?» – спросил майор. Он председательствовал в здании трибунала. «Да, сэр». «Вы признаете вину?» Левадов почувствовал на себе взгляд Дюбува. Комендор-сержант был по-прежнему бесстрастен, его лицо ничего не выражало. Но Андрею почему-то подумалось, что Дюбува не считает его виновным, да и не был он виновен. «Не признаю», — сказал Андрей. «Слово докладчику по делу», — произнес майор. Капитан слева от него сообщил об обстоятельствах происшествия. Андрей понимал далеко не все, его английского для этого недостаточно. Однако основное он уловил и не мог бы утверждать, что докладчик что-нибудь переврал. Потом на широком мониторе напротив клетки обвиняемого включились видеозаписи с душевой. Показывается, там тоже были камеры. И к досаде Левадова видно, что он ударил первым. Вмазал снежку и перебросил его через себя, а после этого Бридж не шевелился. Но на записи было слышно, что и негр, и хорек угрожали ему и обещали проучить. Андрей надеялся, что это сыграет в его пользу. Он обязательно скажет, когда ему дадут слово. Ему ведь позволят сказать что-нибудь в свою защиту. «Комендор-сержант Дебуа!» Майор обратился к взводному инструктору, когда просмотр записи был окончен. «Да, сэр!» Француз вскочил и вытянулся перед судьями, как заправский рекрут на построение. «Вольно, комендор-сержант. Вы все видели и слышали?» «Да, сэр». «Ваше мнение о виновности раба реку Талевадова?» «Невиновен. Он защищался. Вина за происшествие лежит на инструкторах взвода». Андрей не верил своим ушам. Дибува защищает его и берет вину на себя. «Это сон?» «Разбирательство по командному составу взвода уже проведено» сообщил второй капитан, который молчал до настоящего времени. «Свое взыскание вы получили». «Еще раз спрашиваю», — настаивал на ответе майор. «Комендор, сержант Дебува, вы считаете раба рекрута Левадова виновным в смерти раба рекрута Рея Бриджа?» «Нет, сэр». «Садитесь», — велел майор. Потом он спросил сержанта Кларкса и сержанта Мэда. И оба они также заявили о невиновности Левадова, который был поражен до глубины души. Вот уж от кого, а от дрил-инструкторов поддержки не ожидал. Майор и капитаны переглянулись, будто безмолвно переговариваясь. Андрей знал о нечипах и решил, что именно так и выглядит общение с их помощью. «Трибуналу все ясно», — заявил майор. «Слово обвиняемому не дается». Левадов опешил. «Как так? Ему даже пискнуть в свою защиту не позволят». Судьи трибунала поднялись, и вслед за ними со своих мест встали сержанты. Левадов тоже поднялся. рапрекрут учебного взвода штурмового батальона 73-го полка Корпуса морской пехоты Андрей Левадов признается невиновным, так как действовал в пределах самообороны», — сухо сообщил майор. «Уголовное производство в отношении него прекращено». Андрей был ошарашен. «Он не виновен? Это... это...» «Рекрут Левадов должен быть подвергнут дисциплинарному взысканию», — продолжал майор. «Степень дисциплинарного воздействия определяется старшим дрил-инструктором взвода. Комендор-сержант Дебова, забирайте своего рекрута». Дверь клетки открылась. Андрей вышел, с него сняли наручники. Оглушенный оправдательным приговором трибунала, Левадов услышал, как француз приказал следовать за собой. «Дело Родриго Гомеса слушается через десять минут», — объявил майор. «Гомес? Это же Харек! Он и его подручный тоже попали под трибунал». Если Левадов оправдан, им, скорее всего, не повезет. Андрей не чувствовал злобы к ним, но и симпатии тоже нет. «Черт с ними, сами нарвались!» «Комендор-сержант!» — майор повысил голос. «Выведите рекрута Левадова из зала трибунала и возвращайтесь!» «Левадов, давай за мной!» — рыкнул француз. Старший дрил-инструктор снова рычит. И значит, возвращается жизнь, которой Андрей прикипел за последние две недели, а с ней и надежды на будущее. «Да, сэр!» — не скрывая радости, воскликнул Левадов. Дебува даже оглянулся и смерил рекрутов взглядом, каким частенько смотрел перед тем, как обрушить на тупого тупака водопад слюней и руганий. Однако в присутствии трибунала промолчал. «За мной!» — повторил Дебува. Снова коридор изолятора без окон, Только двери в стенах и лампа над головой. Но дышится гораздо легче. Андрей не боялся смерти. Его страшил только рабский ошейник без шансов когда-нибудь обрести свободу и найти Женьку. Зайдя за угол, встретили Харька. Три морпеха-тюремщика вели его на новое заседание трибунала. Взор у Латиноса был затравленный. Он даже не заметил ни Левадова, ни Дебува, будто тронулся умом. Следуя за комендор-сержантом, Андрей размышлял, сочувствует ли он Харьку или Снежку, и не находил ответа. Когда выбрались из изолятора, взводный инструктор неожиданно обратился к Андрею без уставщины. «Держи!» — сказал он спокойным тоном, протягивая гарнитуру. — Надень не снимай. Без нее нейрообучение буксует. Андрей удивленно смотрел на гарнитуру. Нейрообучение? Что за штука такая? Не потому ли английский стал даваться буквально с первых дней на базе? — Рекрут Левадов! В голосе Дрилла прорезалось раздражение. — Забирай гарнитуру и сваливай в казарму взвода. С завтрашнего дня ты... «Командир первого отделения!» «Командир отделения?» Андрей не знал, нужно ли проявлять сейчас служебное рвение и надо ли благодарить за назначение. Лучше держать эмоции при себе. «Твоя смелость и умение в рукопашном бою произвели на меня впечатление», — добавил Дебува. «А такое случается редко. Но послушай моего совета. Не зазнавайся». Француз набрал в легкий воздух и заорал, превратившись в прежнего старшего рекрута. «Рекрут русский! Я, сэр! В казарму! Бегом!»